«Он здесь!» — доложил по-чеченски голос из-за джипа. «Стоит, не стреляет. Устал, наверное». «Живым!» — с хриплым торжеством пропищала рация. «Живым! Держите под стволами, не подходите, он опасный. Давай, мы едем». «Ложись, блат, предложили из-за джипа. «Ложись, руки на голову!» От Руслана быстро приближалась темная масса. Судя по очертаниям и мощным фарам, еще один внедорожник из парка Мирзы. Здорово живут, ничего не скажешь. Ударим внедорожникам по бездорожью и разгильдяйству. Каждому чабану по внедорожнику. Полный обвал, господа. Господи! — прошептал Сергей, вынимая из кармашков разгрузки гранаты. — Где ты, милиция? Ты вообще есть в природе или как? — Ложись! Рукам нашевели! — грозно крикнули из-за джипа и тут же по-чеченски добавили «Потише! Ахмад, фонарь достань!» — А правда, где милиция? Сначала был взрыв в Руслане, В помещении, правда, но громкий такой. Наверняка до близлежащих домов отголосок докатился. А позже вообще долбанули мухой. На открытом месте, не в лесу, в хорошей акустической зоне. Неужто никому не интересно? Приезжайте, поглазейте. Тут такое представление, такое представление... Банда до зубов вооруженных чабанов с гор спустилась. Обложила коренного москвича на родной земле. Скоро маленько голову резать будут. Эхма, Ложись, бляд! Последний раз сказал! От джипа шарахнул по глазам мощный свет галогенового фонаря. — Ногам стрелять буду! Ложись, руки на головах. «Прости, матушка горько прошептал сергей разжимая усики и просовывая средний палец с правой руки сразу в оба кольца не получается иначе граната удивленно хрюкнули у джипа смотри «Не э не добросит уверенно буркнул другой голос далеко это усман подъехал Подъехавший от Руслана внедорожник погасил огни, чтобы не светить в спины бойцам за джипом, и зачем-то начал разворачиваться. — Положи граната, дурак! — потребовал голос из-за джипа. — Смотри, совсем взорвешься! — Прости, матушка! — всклипнул Сергей, поднося гранаты к лицу. — Иначе, ну, никак не выходит. Да. Иначе никак. Не добросить гранату. Далеко. Прорыв исключен. В плен нельзя. Был в заложниках. Видел, как веселые горцы обращаются с взятыми в бою солдатами. Особые почести спецназовцам, разведчикам, и морпехам. Потому что вышеперечисленные категории — хорошие бойцы. А он, юный партизан, теперь по их меркам очень хороший боец. Такой хороший, что сразу и без разговоров отрезать ему голову — это слишком большая милость. Тюк-тюк-тюк! Что это за звуки у джипа? До да странности знакомые такие звуки. Фонарь вдруг завалился на шоссе, звякнул стеклышком, погас. От подъехавшего внедорожника мелькнула темная фигура, метнулась за джип, затем вновь тюк, тюк, тюк. Не торопись взрываться, Сергей, раздался низкий голос с заметным акцентом не чеченским, а скорее каким-то европейским. Иди сюда. Что за чудо? Кто? Откуда? Какими судьбами? Сергей застыл, как соляной столб, и разинул рот. Такой оборот событий просто в голове не укладывался. — И чего мы там встали? — от нетерпеливо зарычавшего внедорожника отделилась фигура и махнула в сторону лесопарка. — Быстрее давай! Гости будут с минуту на минуту. Замечание было уместным. Из глубины парка раздавался шум моторов, приближающихся автомобилей. — Вы откуда? Сергей, не отпуская гранаты от лица, неуверенно двинулся к своим спасителям. — Я не знаю. Черт! Не знаю, могу ли я вам верить. Вы кто? — Мы, люди. А у тебя нет выбора. — Можешь не верить, но я тебя очень прошу. Шевели ногами, быстрее. — Бегом! Отбросив сомнения, Сергей на последнем пределе физических сил добежал до внедорожника. При ближайшем рассмотрении это оказался олендрогер. Тяжело плюхнулся на заднее сиденье, мимоходом зыркнув на три распростертых за джипом тела и жадно, нахватая рта воздух, сбившего предупредил. «У меня это гранаты, так что дерну за колечки, всем взорвемся!» А вот этого не надо, буркнул незнакомец на переднем сиденье. Если не потропимся, нас и без тебя найдется кому взрывать. Поехали. Лендровер мощно взревел, рывком стартовал с места и, мгновенно разогнавшись до первой космической скорости, рванул к проспекту. В ярком световом пятне у распахнутых ворот Руслана, Сергей успел заметить. Еще три распростертых тела, и в первый момент страшно удивился. — Откуда? — Результаты его топорной работы должны лежать во дворе, у крылечка. — Это мы, — словно прочитав мысли юноши, сообщил незнакомец. Охрана стояла. Пришлось, походу, устранять. — Спасибо, — потерянно пробормотал Сергей. — А вы кто, а? «Усики с огни, гранаты спрячь в карман. Могут еще понадобиться», — посоветовал незнакомец. «Знакомиться будем, когда надежно оторвемся, и я буду убежден, что за нами нет хвоста».